Глава 9. Комиссию Флориды по игорному бизнесу возглавлял Эдди Нейлер, бывший сенатор штата, с радостью обменявший место законодателя на заманчивую зарплату главы нового агентства в начале 90-х, когда в штате началась эпидемия азартных игр, вместе с которой возникла потребность как-то её регулировать. Его офис находился в трёх кварталах от офиса Лейси, поэтому организовать встречу не составило труда. В отличие от плачевного состояния штаб-квартиры комиссии по проверке действий судей, кабинет Нейлера располагался в современном здании и был хорошо обставлен. Это, а также большое количество сотрудников, свидетельствовало о щедром бюджете. Азартные игры добавляли Флориде процветания. Гибкие налоговые схемы этому вовсе не мешали, а наоборот способствовали. Всего разок взглянув на Лэйси, Нейлер решил, что с ней лучше беседовать не из-за баррикады рабочего стола, а за кофейным столиком. Пока несли кофе, она дважды отметила его интерес к её ногам, унять, который не удавалось одёргиванием коротковатой юбки. После необходимых вводных фраз Лэйси приступила к делу. «Как вы понимаете, наша структура проверяет жалобы на судей нефедерального уровня в штате. Жалоб набирается много, работы полно. Наши расследования конфиденциальны. Прошу учитывать это при сотрудничестве с нами». «А как же!» — отозвался Нейлор. «Ничто в нем не вызывало доверия. Ни бегающие глазки, ни масляная улыбка, ни плохо сидевший костюм, ни грозивший оторваться от напора пуговицы на белой рубашке». Свобода расходов. Вот как Лейси обобщила про себя впечатления, производимые собеседником. Его вполне можно было принять за одного из многочисленных в столице штата лоббистов. Желая произвести впечатление, Нейлер долго перечисляла обязанности своей комиссии. За всеми заведениями штата, специализирующимися на азартных играх, наблюдала одна она, а он был в ней царь и бог. Скачки, собачьи бега, лотереи, игровые автоматы, казино, круизные корабли, даже джай-алай. Всё находилось в его юрисдикции. Модная во Флориде игра в мяч, сходная с гандболом. Задача выглядела колоссальной, но он не жаловался. Насколько вам подконтрольно на индийские казино, спросила Лейси. А всеми казино во Флориде распоряжаются индейцы. На первом месте семинолы. Честно говоря, хочу быть с вами совершенно откровенным. В случае индейских казино наш надзор и контроль минимальны. Признанные федеральными властями племена это государство в государстве с собственными законами. Мы во Флориде вступили со всеми операторами казино в договорные отношения, позволяющие взимать хоть какой-то налог с их доходов. Как он не мал, это лучше, чем ничего. Сейчас действует девять, казино, и у всех дела идут неплохо. Вы вправе войти в казино и проверить его бухгалтерию? Нейлор важно покачал головой. Нет, не можем. Каждое казино подает ежеквартальный отчет, где показывает свою выручку и чистую прибыль, что служит основанием для исчисления налога. Как видите, нам приходится полагаться на их честное слово. Выходит, казино может заявлять о любых цифрах. Таков закон. Вряд ли он изменится. А как насчёт федеральных налогов? Нет, казино их не платят. Договор способ взять с них хоть что-то в казну штата. Мы со своей стороны строим дороги, предоставляем какие-то услуги вроде медицинских и образовательных. Бывает, они о чём-то просят штат. Но, честно говоря, здесь действует принцип добровольности. Если племя говорит нет к тому или иному виду налогообложения, то мы бессильны что-либо предпринять. К счастью, они так не поступают. И сколько они платят? Пол процента от чистой выручки. В прошлом году это составило 40 миллионов. Средства идут в нашей комиссии в фонд экстренных ситуаций Флориды. А можно поинтересоваться, куда вы клоните? Разумеется, Поступила исковая жалоба на поведение одного окружного судьи. Там замешан девелопер, сговорившийся с индейским племенем и с его казино. Судья участвует в дележе прибыли. Нейлор поставил свою кофейную чашку на столик и покачал головой. «Хотить на чистоту, мисс Штольц? Я не очень удивлен. Если казино хочет мошенничать и передавать часть прибыли в чьи-то руки...» или просто тайно их распределять, то ему почти нельзя помешать. Самое, что ни на есть, коррупционная ситуация. Казалось бы, непритязательные люди, и вдруг на них сваливаются колоссальные доходы. Понятно, жулики и любители «помочь» слетаются на них, как пчёлы на мёд. Добавьте к этому, что там почти весь оборот происходит наличными. Понимаете, какая это взрывчатая смесь? Мой комиссия только руками разводим, они нам почти не подотчётны. Значит, здравствуй коррупция? Я этого не говорил, я толкую только о потенциале. Наблюдение и то отсутствует. Нейлор повозил полными ногами, обдумывая ответ. Полномочиями расследовать любые правонарушения на индийских территориях обладает ФБР. «Страшноватая перспектива, вы согласны?» «Повторяю, мы говорим о простых людях. От одной мысли, что к ним нагрянет ФБР, они без постороннего принуждения строятся в шеренге. К тому же, большинство наших казино состоят в договорных отношениях с уважаемыми фирмами, умеющими управлять казино. «Может ли ФБР предъявить ордер и конфисковать бухгалтерские книги?» «Не уверен». Насколько я знаю, такого ещё не бывало. В последние 20 лет ФБР проявляет мало интереса к индийским делам. Почему? Точно не знаю. Наверное, дело в нехватке людей. ФБР сосредоточилось на борьбе с терроризмом и киберпреступностью. Какой интерес представляет для него мелкое мошенничество в Казина? Зачем отвлекаться? Индейцам никогда так хорошо не жилось в последние пару сотен лет, точно. Нейлор бросил в свой кофе еще кусочек сахару и помешал кофе пальцем. «Речь, случайно, не о топоколах?» «О них?» «Неудивительно». «Почему неудивительно?» «Многолетние слухи». Он отпил кофе, ожидая следующего вопроса. «Что за слухи?» «О влиянии извне». Там с самого начала были замешаны какие-то тёмные личности, не брезгавшие убийствами, лишь бы появилась козина. Это только подозрение, не более того. Мы не расследуем преступления, даже близко к этому не подходим. Если нам становится известно о злоупотреблениях, полагается уведомлять ФБР. А слухи о дележано личности не ходят? Найлор покачал головой. А так он не слышал. А про судзю? Он ещё раз поматал головой, но оговорился. Хотя что-то в этом роде меня бы не удивило. Как ни странно, наш источник это подтверждает. Такие горы живых денег творят с людьми чудеса. Советую вам быть настороже, мисс Штольц. Осторожность и ещё раз осторожность. Сдаётся мне вызнать и больше, чем готов сказать. Вовсе нет. Ну как хотите. Прошу, не забудьте, что наше расследование сугубо конфиденциально. Обещаю помнить. Пока Лесси в первый и в последний раз посещала комиссию Флориды по эгорному бизнесу, её напарник в первый и в последний раз оказался на поле для гольфа. По предложению Майкла Гейсмера, одолжившего ему по такому случаю свои редко используемые клюшки, Хьюго уговорил коллегу Джассина Бароу прикинуться парой гольфистов. Джассин обратился к своему другу, тот ещё к кому-то, и в результате тонких манипуляций и наглого вранья один игрок получил возможность пригласить другого в качестве гостя на партию в Rabbit Run. Джассин играл в гольф по выходным поэтому, зная основные правила и этикет, не вызвал подозрений. Хьюго, напротив, был абсолютным новичком, вдобавок не испытывал к гольфу ни малейшего интереса. В мире, где он вырос, гольф считался нелепым занятием белых, которому они предаются в своих белых загородных клубах. Первый Ти-бокс — площадка для первого удара. В восточной части Рэббит-ран — находился совсем рядом с площадкой для отработки дальних ударов и с клабхаусом. Поэтому то, что Хьюга, в отличие от Джастина, не произвёл первого удара, не привлекло ничьего внимания. К 10:30 августовского утра температура значительно превысила 30° по Цельсию, поэтому на поле было пусто. Даже будучи полным профаном в игре, Хьюга, руливший гольфкаром, радостно критиковал неумелость Джастина. Когда тот три раза подряд не смог выбить мяч из бункера, песчаной ловушки, на грине, участке с короткой травой вокруг ловушки, Хьюго покатился с осмеху. На третьем грине Хьюго вооружился клюшкой Паттером Гейсмара, уверенный, что загнать мяч в лунку не весь какая премудрость. Но даже с расстояния всего в десять футов это оказалось непростой задачей. Джастин отыгрался и разразился презрительной тирадой сплошь из заумных терминов. При помощи спутниковых фото были обнаружены все четыре кондо, предположительно принадлежавшие под разными прикрытиями одному и тому же владельцу, судье Клаудии Макдоуэр. Но гейм-мастер требовал снимков, сделанных на месте. Стоя на четвёртом ти-боксе, Хьюго и Джастин провожали взглядом мяч, улетевший после пар 5 влево. При этом изучали вереницу симпатичных кондо на удалении 250 ярдов. Теперь я знаю, что ты мастер отправлять мяч в неведомую даль. За пуликой его лучше вон туда, к тем трём развалюхам, попросил Хьюга. Покажи класс. А может, сам попробуешь? Раз это так просто, как ты утверждаешь. И попробую. Хьюга воткнул подставку в траву поставил на неё мяч, изготовился, расслабился и картинно исполнил свинг. Мяч улетел на добрую милю от хука, отклоняясь на лету влево. Место его падения в зарослях отследить не удалось. Хьюга молча достал из кармана ещё один мяч и поставил его на подставку. Новый, ещё более решительный взмах. Мяч сначала летел низом, потом стал набирать высоту. Казалось, траектория влечет его прямиком к цели, но он взмыл так высоко, что упал где-то за кондоминиумами. «Хорошо, что поле такое широкое. Тебе есть где развернуться», — заметил Джастин. «Мили туда, мили сюда, подумаешь. Вот только перелет нам ни к чему». «Сгодится для первого раза». «Как скажешь». Джастин, готовясь к удару, оглядел фэрвей, участок с травой средней длины. Я буду осторожен, чтобы не засветить прямо в окно. Не хочу бить стёкла. Не болтай, лучше бей. Я готов искать мяч. Удар отменный слайс удался. Мяч нырнул в кусты у самой цели. "В яблочко", похвалил Хиога. "Спасибо на добром слове", сказал Джастин. Они сели в гольф-кар, промчались поперёк фэрвея и свернули вправо к кендо минимуму. Джастин незаметно бронил мяч в траву. Пусть кто-нибудь заикнётся, что не он его сюда забросил. А потом достал приборчик, похожий на лазерный дальномер, которым определяют расстояние от мяча до флагштока. На самом деле это была видеокамера. Пока Хьюго лениво брёл к ограде дома номер 1614Д, изображая поиски потерявшегося мяча, Джастин отснял кондоминиум с близкого расстояния. У Хьюго на поясе был прикреплён фотоаппарат, делавший снимки, пока он шарил в кустах, используя суперклюшку Iron номер 7, как вульгарную палку. Со стороны они выглядели гольфистами-неудачниками, ищущими потерявшиеся мячи. Такое происходило ежедневно и ни у кого не вызывало любопытства. Через 3 часа, устав от поисков, лжепотерь Хьюго с Джассином решили, что дело сделано. Уиджер Хьюго молча поклялся, что ноги его больше никогда не будет на поле для гольфа. По пути в Талахасси они завернули в городок Кекмен поболтать с тамошним адвокатом Эллен Бенетом. У Бенета был хороший офис на Main Street, и он был рад гостям, отвлёкшим его от надоевшей рутины. Джастин предложил посидеть часок в кафе. Пятью годами раньше Беннет в первый и в последний раз попытал удачи в политике, сразившись с пошедшей на переизбрание Клауди и МакДовер. Он подошел к компании со всей серьезностью и очень потратился, поэтому, получив всего 31% голосов, поспешил убраться обратно в Экман с сильно поколебленным желанием служить обществу. В предварительном телефонном разговоре Хьюга не сказал ему ничего определённого, а только попросил разрешения задать несколько вопросов о местном судье. Теперь, при личной встрече, Хьюга узнал, что КПДС в конфиденциальном порядке разбирает жалобу на судью Макдоувер, который вполне может оказаться пустышкой. Тем было скользкое, так что Хьюга первым делом взял с Беннета слово держать язык за зубами. А как же обещал Беннет, и его уже разбирало любопытство. Разговаривая с ним, Хьюга не переставал удивляться, как этот человек умудрился набрать даже 31% голосов. Торопливые сбивчивые речи, визгливый голос, угроза для барабанных перепонок. Невозможно было представить его произносящим предвыборную речь или обращающимся к присяжным. Хьюга начинал разговор настороженно. Адвокатам полагалось соблюдать тайны клиентов, но в остальных случаях они сплошь и рядом оказывались чудовищными сплетниками. Чем больше свидетелей придётся опросить, тем больше будет утечек и в результате судья Макдоуэл очень скоро узнает, что под неё копают. Лэсси была того же мнения, но Гейсмерна настаивал, что без разговора с Беннетом обойтись нельзя. Напряжённая была компания, спросил Хьюго. А в конце да, очень даже. Это как попасть под оползень. Было больно, но я уже оправился. Больно и не чисто. Беннетс пытался облазноблить бывшую соперницу грязью, но быстрый его привозмок. Это личности не доходило. Она умело использовала отсутствие у меня судейского опт. С этим я не мог поспорить. Пришлось набраться терпения, и объяснять, что у неё тоже не было этого опт, пока её не выбрали в первый раз. Объяснения выходили долгими. А избиратель, как вам известно, грешит рассеянностью. И потом не забывайте, мистер Хэтч, что у суди Макдовер была хорошая репутация. Вы на неё нападали? Не сильно. Мал что нашёл. Кто-нибудь упрекал её в нарушении этических стандартов. Беннет покачал головой. Мм, нет. А какого рода нарушения этических стандартов вы расследуете? Хьюго решил избегать конкретики. Раз Беннет даже в разгар острой борьбы не слышал разговоров о должностных нарушениях, то зачем делиться с ним неподтвержденными предположениями? «Совсем ничего не слышали», — поинтересовался Хьюго. Беннет пожал плечами. «Толком ничего. У нее за плечами был тяжелый развод. Она так и осталась одинокой. Живет одна, детей нет. Общественных интересов тоже». Мы не искали грязи, поэтому не вскрыли грязевых гейзеров. Простите, если разочаровал. Всё в порядке. Спасибо, что уделили нам время. На самом деле, Хьюго был разочарован. Он покидал Лекман с мыслью, что зря потратил целый день, не узнав о Клаудии Макдоувер ничего нового. Вдова Сона Раскова жила в маленьком доме около Форт-Уолтон-Бич примерно в часе езды от резервации Таппаколов. Она снова вышла замуж и технически вдовой не была. Звали её Луизой. Сначала она не хотела говорить с Лэйси, но во втором телефонном разговоре согласилась ненадолго встретиться в кондитерской. Она работала, поэтому встречу назначили после завершения рабочего дня. На дорогу у Лэйси ушло 3 часа. Встреча произошла в шесть часов вечера того дня, когда Хьюго разъезжал в гольф-каре по лужайкам гольф-клуба «Рэббит Ран». В бумагах Лейси значилось, что Луизе Раскоу был 31 год, когда обнаженное тело ее убитого мужа нашли в одной спальне с телом жены Джуниора Мейса. У них с соном было двое детей, которые с тех пор успели повзрослеть и покинуть Флориду. Несколько лет назад Луиза снова вышла замуж и уехала из резервации. Перед Лэйси сидела приземистая, седая женщина пятидесяти лет. Годы оказались к ней немилосердны. Лэйси объяснила цель встречи, но Луиза осталась равнодушной. Я не буду обсуждать убийство и вообще всё это, сразу предупредила она. Хорошо, давайте о другом. Вы помните судью Макдоувер? Луиза тянула через соломинку чай со льдом. Было видно, что ей хочется сбежать. Небрежно пожав плечами, она ответила: Только на суде. Значит, вы следили за судом? спросила Лэйсина, угад лишь бы завязать разговор. А как же? Конечно, следила, от начала до конца. Какое впечатление на вас произвела судья? «А какая разница? Столько лет прошло. Вы расследуете какие-то тогдашние дела судьи?» «Нет, тут совсем другое. В исковой жалобе говорится об участии судьи в незаконной деятельности, связанной с подкупом. Все упирается в казино». «Мне бы не хотелось разговаривать о казино. Оно развратило мой народ». «Отлично, Луиза. Казино не трогать, об убийстве мужа молчок. Зачем тогда было сюда тащиться? Лэйси писала в блокноте, изображая глубокие раздумья. Кто-нибудь из ваших родственников когда-либо работал в казино? А почему вы спрашиваете? Потому что нам нужны сведения о казино. Их нелегко раздобыть. Нам очень бы помог человек, знающий всё изнутри. Даже не мечтайте. С вами никто не станет говорить. Те, кто там работает, счастливы. У них и работа, и чеки. Те, кто туда не допущен, завидуют и может даже зляться, но тоже получают чеки, поэтому помалкивают. На казино никто не замахнётся. Вам что-нибудь говорит такое имя, Вон Дюбос. В первый раз слышу. А кто это? А если я вам скажу, что это он, скорее всего, убил вашего мужа? который мешал ему построить казино. Вы бы поверили? Сама Лэсси в это уже верила. Проблемой было отсутствие доказательств. Она сделала смелое предположение в отчаянной попытке добиться от Луиза отклика из заинтересованности. Те отпила ещё и стала смотреть в окно. Лэсси начинала кое-что понимать о тапоколах. Во-первых, они не доверяли чужакам, чему не приходилось удивляться. Она не собиралась их за это осуждать. Во-вторых, терпеть не могли торопливость. Им была свойственна медлительная, обстоятельная речь и продолжительные паузы, выводившие из себя собеседников. Наконец, Луиза взглянула на Лесси и сказала: "Моего мужа убил Джуниор Мейс. Это доказали на суде" меня унизили. Лэйси возразила со всей возможной твёрдостью. А что, если это был всё-таки не джуниор? Что, если вашего мужа и Эйлин Мейс убили те самые преступники, которые убедили топ-покол встроить казино? Те, кто нажился на строительстве вокруг него, и кто, судя по всему, теперь изо всех сил доит его. Судья Макдоувер стоит с ними в доле. Вас это не шокирует, Луиза? У той в глазах появились слёзы, по правой щеке покатилась слезинка. Откуда вы знаете? прошептала Луиза. Она столько лет верила в одну версию, что теперь ей трудно было перестроиться. Мы расследуем такие вещи. Это наша работа. Полиция давным-давно раскрыла это преступление. Это была пародия на суд, закончившаяся неправосудным приговором. Оба ключевых свидетеля на самом деле были тюремными доносчиками. Копы и обвинения заставили их солгать присяжным. «Говорю же, я не желаю обсуждать убийство». «Я помню. Тогда перейдем к казино. Я не жду от вас помощи, пока вы как следует не поразмыслите». Но нам нужны имена людей, ваших соплеменников, знающих, что там творится. Если вы назовёте хотя бы пару имён, никто ничего не узнает, обещаю. Мы умеем хранить в тайне имена наших свидетелей. Я ничего не знаю, мисс Штольц. Я никогда не переступала и не переступлю порог казино. Моя родня тоже. У нас почти все уехали. Чеки, мы берём это ведь наша земля, но казино испоганило нашему народу душу. Ничего не знаю и знать не хочу. Я презираю это место и тех, кто там заправляет, Лыза говорил убеждённо. Лэйс понимала, что продолжения не будет. Ещё одна не сбывшаяся возможность.